увидим толпу князей, недостойных и слабых, но среди их увидим и героев-добродетели, сильных мышцею и душою. В темной картине междоусобия, неустройство бедствий, являются также яркие черты ума народного, свойства нравов, драгоценные своей древностью. Одним словом, история предка всегда любопытна для того, кто достоин иметь отечество». Дети Ярославовы, исполняя его завещание, разделили по себе государство. Область Изиславова, сверх города, простиралась от Киева на юг и запад до гор Карпатских, Польши и Литвы. Князь Черниговский взял еще отдаленный Тму-Таракань, Рязань, Муром и страну Вятичей. Всеволод, кроме Переяславля, Ростов, Суздаль, Белоозеро и Поволжье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 Он подговорил с собою некоторых молодых людей, вместе с вышатою, сыном новогородского изяславого посадника Астромира. Ушел в туму таракань и выгнал юного князя, Глеба Святославича, который управлял сею Азовской областью. Святослав спешил туда с войском. Племянник его, уважая дядю, отдал ему город без сопротивления.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 Отвезли в Киев и заключили в темницу. 1067-1068 годы. Провидение наказало вероломных. Там, где отец их одержал славную победу над Цветополком и Печенегами, на берегах Альты, через несколько месяцев Изислав и братья его в ночном сражении были на голову разбиты свирепыми половцами. Великий князь и Всеволод ушли в Киев, а Святослав — Чернигов. Воины первого, стыдясь своего бегства, требовали веча. Собрались на торговой площади в Киевском Подоле и прислали сказать Изиславу, чтобы он дал им оружие и коней для вторичной битвы с половцами. Великий князь, оскорбленный сим своевольством, не хотел исполнить их желания,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 приученных к победе Мстиславом, знаменитым сыном Владимира Великого. Король польский, Болеслав II, сын Марии, Владимировой дочери и супруг неизвестной нам княжны Российской, приняв Изислава, со всеми знаками искреннего дружелюбия, как государя несчастного и ближнего родственника, охотно согласился быть его помощником. Всеслав